27. Сбор трофеев – наше все. К сожалению, маска индонезийца была рассечена надвое и никакой ценности из себя не представляла. Я смотрел заляпанные кровью фрагменты, но не увидел там знаков или потайных вставок. И совершенно непонятно, почему правый глаз Мансура светился красным. Рожав пальцы мертвеца, я вырвал из них голок, Точнее, клинки, складывающиеся в единую конструкцию. Осмотрел каждый нож по отдельности и пришел к выводу, что они устроены по типу моей трости. Тянут энергию и меняют физические свойства объекта. Вот только мой меч рассекает даже самые твердые предметы, в том числе металлические и каменные. А эта игрушка заточена под убийство парней вроде меня». Или тех, кто решил упаковаться в артефактный доспех. Вложив две части голока друг в друга, я услышал тихий щелчок. Сработал автоматический фиксатор. У самой гарды обнаружилось некое подобие кнопки. Она-то и разъединяла компоненты. Интересно, как активируется пробивающий механизм. Я повертел оружие в руках, но так и не понял, что к чему. Разберусь позже. Гораздо важнее найти артефакт, с помощью которого индонезиец путешествовал по многомерности и сбивал настройки бродяги. Шеф! окликнул меня демон, становится жарковато. Дом, в котором я убил серебряного дракона, вовсю полыхал. Осыпались балки, пламя вырывалось из законных проемов, лизало каменную кладку. Сейчас дайте мне еще немного времени. Медальонов и браслетов у Мансура не было. Зато в нагрудном кармане обнаружился плоский кругляш, смахивающий на юбилейную монету. Я тщетно высматривал знаки или другую маркировку. Их попросту не нанесли. Артефакт был тяжелым и норовил высосать из меня ки. Я перекрыл каналы. Сейчас не до экспериментов. Нужно уносить ноги и труп припрятать. «Ребзя!» — я выпрямился. «Закиньте этого придурка в костерок!» Айвазян с чертом подхватили покойника и поволокли в сторону горящего дома. Я последовал за ними, на ходу раздавая инструкции. Парни раскачали мертвяка и швырнули внутрь коттеджа. Прямо сквозь стену, которой я придал проницаемость. Сразу после вылазки на Урал я вошел в сон к Барскому и отчитался о проделанной работе. Начальник службы безопасности сказал, что проверит выполнение по своим каналам, на чем мы и расстались. Спустя сутки на счет возорот банке капнула кругленькая сумма. В тот же день мне доставили письмо с одним словом «Засчитано». А это означало, что мне оставалось выполнить три клановых заказа. Делать это я буду неспешно, по одному заданию в год. Как и договаривались с Трубецким изначально. Надеюсь, что князь не нарушит данное слово. Мне уже пора отправляться в Самарканд, чтобы активировать очередную колонию предтеч. И долгожданный отдых. Ну, может, и не отдых. Хочу поработать на благо рода и приложить максимум усилий для поисков великого артефакта. Проснувшись утром, через три дня после эпичной битвы с Мансуром, я взялся за составление плана на ближайшие месяцы». Во-первых, я планировал сдать экстерном все экзамены в гимназии, благополучно расставшись с этим заведением. Для чего требовалась основательная теоретическая подготовка. За боевые дисциплины я не переживал, с этим у меня все в порядке. А вот всякие там основы каббалистики, геометрика и криптоистория, от этого маразма так просто не отмахнешься. К счастью, мне не нужно идти в библиотеку, теперь все под рукой. Второй момент — благоустройство имения. Нет, со строительством я пока завязал. По поводу соседей и их участков справки наводит Джан. А вот сам домоморф меня смущает, что всякий раз, когда я отправляюсь куда-нибудь по своим делам, соседи об этом узнают. Усадьба исчезает на какое-то время и вновь проявляется в реальности. Конечно, все знают, каким артефактом я владею. Но ведь эти исчезновения можно увязать с определенными событиями в других частях страны, если возникнет желание. Как говорится, если есть возможность, существует и опасность. Что тут можно предпринять? Идею выстроить вокруг дома внешнюю оболочку я отсек. Слишком сложно, долго и громоздко. Возможно, стоит раздобыть артефакт, создающий иллюзии. В учебниках мне попадалась информация о подобных устройствах. Они дорогие, но не сказать, чтобы редкие. Надо поискать в том же Самарканде или куда-нибудь в Тунис съездить. Каир тоже неплохой вариант. Жаль, что у меня нет таких связей, как у Спиранского, но... Связи есть у мистера Джонса. Делаю в голове пометку «Поговорить с британцем». Заодно обсудим дальнейшие шаги по поиску и отжиму Абсолюта. А то затянулась эта история. Уже не смешно. И третий пункт, но первый по значимости. Новые источники дохода. Я неплохо пополняю казну благодаря заданиям Эфы, но это все мелко и нестабильно. А мне нужно содержать не только разрастающуюся гвардию, но и черное око, доказавшее, между прочим, свою эффективность во время войны с Йетингфеем. У меня появилась парочка идей, нуждающихся в доработке. Я записал их в блокнот, чтобы вечером обсудить с Джан и Николаем Филипповичем. День прошел в обычном режиме. Я с удовольствием побегал вокруг озера, сгонял в поселок за продуктами и вновь опечалился отсутствием повара. Дворецкий тоже не помешает. А еще можно завести личного секретаря или расширить обязанности Алисы. После обеда нарисовались мои пилоты, которые несколько часов провели на горном полигоне Эфы. Да, нам удалось пробиться в график, и теперь раз в неделю мои гвардейцы выгуливали мехов на свежем воздухе. Распиливали бревна, выстраивали тактическое взаимодействие, форсировали горную речушку и карабкались по склонам. Что касается обычных ката, все это оттачивалось на берегу озера». Я все чаще стал выходить с шестом или кусарегамой на природу. Апрель радовал погожими деньками, и жители Фазиса готовились к сезону. По всему городу шли ремонтные работы. Прокладывались новые асфальтовые дороги, насыпалась галька, монтировались террасы кафе. Помаленьку стали открываться законсервированные на зиму рестораны. У меня заметно улучшилось настроение. Лето на пороге. Южное лето с ласковым морем и теплым бризом. Вкус к жизни возвращается. После ужина я пригласил к себе в кабинет Джан, Федю и Николая Филипповича. А вы как думали? У меня теперь свой кабинет с панорамным видом на горное озеро. Бродяга создал удобные кресла для брифинга, а Джан организовала зеленый чай и лимонад для Феди». Для затравки я выслушал финансовый отчет «Джан», из которого стало очевидно, что в казино больше посетителей, и наш доход постепенно увеличивается. В губернию начали стекаться первые туристы, так что скоро поднимутся продажи вина, и станут заметнее прибыли от ресторанного бизнеса. Итак, я подлил себе еще зеленого чая и обвел взглядом собравшихся. Федя откровенно скучал. «Я позвал вас по важному вопросу. Хочу обсудить новые векторы обогащения». «У нас и так куча бабла», — зевнул толстяк. «Куда еще?» На руках у мальчика пристроился кефир. За минувшие недели котяра отъелся, приучился к лотку и научился переворачивать вверх дном все наше жилище. От Феди кефир практически не отлипал. А когда мальчик был в школе, то вязался ко мне и требовал внимания. Все же это котенок и довольно игривый. «Денег много не бывает», — отрезал я. «На нас теперь работает куча людей. Всем нужно платить. Гвардию я продолжаю расширять». «Лучше бы дом расширили», — заметила Джан. «Это не ко мне». «Бродяга», — обратилась Джан к домоморфу. «Ты можешь расширить жилое пространство». «Могу», — последовал невозмутимый ответ. «Но для этого мне потребуется протоматерия». «А где ее взять?» — заинтересовалась морфистка. «Протоматерия», — сообщил бродяга, — «сохранилась в отдаленных уголках нашей планеты, локальные очаги. Ее мало, но если задаться целью...» «Здесь все понятно», — перебил я. «К этому вопросу мы вернемся позже». «А сейчас я бы хотел обсудить службу доставки». Глаза Джан полезли на лоб. «Ты серьезно?» «Вполне», — улыбнулся я. «Твою идею я всесторонне обдумал и пришел к выводу, что ее можно реализовать, но с оговорками и помощью Феди». «А я тут при чем?» — вскинулся мальчик. «Сейчас узнаешь», — отмахнулся я. «Понимаете, в других мирах...» Службы доставки работают через мобильные приложения. Здесь же отсутствуют подобные технологии. Вот и получается, что мы можем договориться с торговыми сетями и ресторанами, нанять курьеров и запустить эту машину. Но при масштабировании бизнеса не будем справляться с валом заказов. У нас попросту не будет достаточного количества телефонных линий. «Это вы о чем сейчас?» – насторожился Николай Филиппович. «Другие миры...» Упс, опять проговорился. Начинаю выкручиваться. «Мир сновидений довольно разнообразен, Николай Филиппович. Морфисты имеют возможность проникать в сны людей, живущих в параллельных вселенных. Оттуда мы черпаем некоторые идеи. В том числе и службу доставки, — поддержала Джан. Хм... Лицо старика сделалось задумчивым». «Очень интересно. Продолжайте». «Ты что, хочешь мобильник собрать?» — сходу спросил Федя. «Нет», — качаю головой. «Сложно. Не будет смартфон работать без соответствующей инфраструктуры и целых отраслей промышленности. Плюс информационные технологии. А это уже проблемы с инквизиторами», — догадалась Джан. «Верно. Нравятся мне сообразительные девушки». «Поэтому мы соберем другое устройство Феденька, многоканальную АТС». «Что за хрень?» — нахмурился мальчик. «Оборудование предназначенное для распределения звонков», — пояснил я. «Допустим, на один телефонный номер поступает сразу десять звонков. Сейчас первый дозвонившийся сумеет заказать шашлык или килограмм апельсинов, а остальные девять в пролете». Многоканальная АТС позволит всем этим клиентам созвониться с разными операторами по одному универсальному номеру. И никто не уйдет обиженным. Пардон, голодным. Глаза морфистки загорелись. «Сергей, ты понимаешь, сколько мы заработаем?» «Да фига!» — ухмыльнулся я. «Постойте!» — встрял Николай Филиппович. «Объясните старику, как это будет работать. Вы хотите есть!» Торопливо начала говорить Джан. «А снаружи идет дождь или просто лень. Звоните в нашу службу доставки, просите комплексный обед». «Наш оператор принимает звонок», — подхватил я. «Передает заказ в один из ресторанов, с которыми мы сотрудничаем. Там упаковывают обед в одноразовый контейнер. Передают нашему курьеру. Тот доставляет еду по вашему адресу. Вы платите». «И обедаете, не выходя из дома», — — кивнула Джан. «Служба доставки...» Задумчиво повторил импад. «У некоторых заведений есть нечто подобное. У нас это будет организовано на более высоком уровне», — заверил я. «Договоримся с большим количеством заведений. Можно доставлять что угодно. Не только готовые обеды, но и вино, продукты из магазинов, бытовую химию, косметику. Вообще, что угодно!» Николай Филиппович обдумал услышанное и сделал резонное замечание. Потребуется большой штат сотрудников. Операторы, курьеры, бухгалтера, отдел кадров, техник, который будет следить за исправностью АТС и устранять неполадки. И да, все это потребуется вынести в центр города, поближе к цивилизации. То есть купить или арендовать помещение, автопарк опять же, «Не нужен нам автопарк», — возразила Джан. «Будем нанимать курьеров со своими машинами. Пропишем, как обязательное условие трудоустройства». «Разумно», — похвалил Аркус. «Я могу идти», — с надеждой произнес Федя. «Нет», — отрезала Джан. «Ты, брат, соберешь нам АТС», — обрадовал я оружейника. «По чертежам, которые раздобудет Джан». Толстяк вздохнул. «Ладно». «Раз уж пошла такая пьянка», — оживился Николай Филиппович, «почему бы вам не запатентовать новое изобретение, эту вашу многоканальную АТС?» Мы с Джан переглянулись. «Запатентовать?» — переспросила девушка. «Конечно». Импат подлил себе еще немного чая. Федя незаметно сгреб последнюю печеньку. «Это же новаторский проект! Революция в системе связи!» «Думаю, вы сможете неплохо заработать на этой штуке. Если чертежи из другого мира, никто не привлечет вас к ответу. Патент можно продать. Можно наладить производство АТС на одном из клановых заводов, заключив сделку с хозяином предприятия. Можно продавать лицензии, в том числе и за рубеж. Огромное поле возможностей!» «Мне нравится», — сказала Джан. «На кого оформим патент?» «На троих», — ответил я. «Ты, я и Федя». После совещания я долго не мог уснуть. Идея с патентом мне понравилась. Не только перспективами для конкретной технологии, но общим направлением развития рода. В мире существует огромное количество отраслей науки и техники, не подпадающих под запреты инквизиции. Та же авиация, бытовая сфера, производственное оборудование — Я уж молчу про адаптацию песен, кинофильмов, сериалов и книг. Одних патентов можно наковырять десятки и сотни. Сумасшедшие прибыли. Раньше я об этом не задумывался. А ведь у меня фора во времени. Я перенесся в альтернативное прошлое Земли на несколько десятилетий, и это грех не использовать. Планы наполеоновские. Но сейчас я сосредоточусь на доставке и многоканальной АТС».